Поклонение честным веригам святого апостола Петра. Святой апостол Петр по приказанию царя Ирода был вергнут в темницу и скован двумя железными цепями. Но ночью, когда он спал среди двух воинов, ангел Господень разбудил его, толкнув в бок и вывел из темницы. Причем железные вериги упали с рук апостола, как повествуется об этом в книге деяний апостольских. Весть о чудесном избавлении Петра от оков и темницы разошлась по всему Иерусалиму, и некоторые из верующих, взяв тайно эти береги, стали хранить их у себя, чтобы, смотря на них, иметь пред глазами как бы самого первоверховного апостола Петра, который немедленно по выходе из темницы отправился для проповедования Слова Божьего в другие страны и не возвращался в Иерусалим. Эти вериги получили от тела апостола, который был крепко ими связан, целебную силу. Известно, что головные повязки и платки святого апостола Павла исцеляли болезни и изгоняли нечистых духов, потому что были пропитаны потом его. Такое же действие оказывали вериги святого Петра, потому что некогда плотно охватывали тело апостола. Верующие с глубоким благоговением чтили эти честные вереги, воздавали им поклонение и тщательно хранили их, как дорогое наследство, из рода в род. Причем каждый раз родители детям, а те своим наследникам, объясняли, какого великого узника касались эти вереги и чьим телом он освящен. Так перешли они по наследству в руки святейшего Иерусалимского патриарха Ювеналия. И когда благочестивая царица Евдокия, супруга царя Феодосия-младшего, возвращалась в царьград из Иерусалима, где за время своего пребывания построила много церквей и украсила из своих царских средств святые места, то патриарх Ювеналий подарил ей за ее благочестие и любовь к святыне немало разных духовных сокровищ. В числе их он подарил ей и эти честные и чудотворные вериги святого апостола Петра. По возвращении в Царьград Евдокия одну верегу принесла в дар храму святого апостола Петра, находившемуся внутри Великого Софиевского собора, а другую послала в Рим своей дочери Евдокии, которая была замужем за римским царем Валентианом III. Благочестивая, подобно матери Евдокия, с любовью приняла этот драгоценный дар и, построив на Эксклилейской горе храм во имя святого апостола Петра положила там эту веригу вместе с найденной в Риме другой веригой святого апостола Петра, который связал его во время мучений Нерон. После того было установлено совершать 16 января праздник поклонения этим честным веригам в память и честь святого апостола Петра и во славу Христа Бога нашего.